В маленьком дощатом кинотеатре Шахимардана все лето шли два фильма: Цветок в пыли и Рама и Шама. Два этих намалеванных местным художником плаката каждый день киномеханик перевешивал один на место другого. А когда дядь Миша спросил, зачем он это делает? Ведь фильмы-то все равно одни и те же. Узбек подмигнул и сказал: Иок, Фильма тоже народ разный». Народ действительно там клубился самый разный. Все знали, что именно в Шахимардане происходит ежегодная ярмарка «Невест». Туда съезжались лучшие невесты со всей округи. Шли они по улице шеренгой, группками, взяв друг друга под руки, а навстречу двигались женихи жадно невест рассматривающие. При желании можно было сфотографироваться на лестнице в цветах, просунуть голову в гирлянду искусственных цветов и запечатлеться. Они тоже снялись. Две лукавые, загорелые физиономии в венчиках бумажных маргариток и астр. Едва ли не единственная ее фотография, на которой она смеется. Как раз в это время Вере исполнилось четырнадцать. Она сильно вытянулась, давно переросла мать и почти догнала дядю Мишу. Он вымерял клеенчатым сантиметром косяк с отметинами ее роста. Ее отношения с матерью не то чтобы улучшились, но вошли в какое-то равновесие. Та по-прежнему покрикивала надсадно, но руки старалась уже не распускать. Особенно при Мише, Да и здоровье у Кати как-то стало портиться. Весной и следующей зимой, как раз после длительных отлучек, после поездов до тяжелых тюков, случились у нее выкидыши. Случились и случились. Пойди пойми ее, хотела она этих детей или вздохнула с облегчением. Два... Весенний летних сезона подряд ездила она проводницей на поездах дальнего следования. Это давало хороший навар. Во Владивостоке отлично шли помидоры твердого Юсуповского сорта, ну а сами помидоры были отличной декорацией к главному, из-за чего она тарахтела день и ночь по рельсам, чьи разносила всяким шляпам-тюбетейкам-косынкам, ибо сама лично должна была проследить. Налаживание только-только завязанных связей с дальневосточными ребятами. А запись в трудовой книжке о работе на Октябрьской железной дороге сослужила ей неожиданную службу гораздо позже, когда перед пенсией она наладилась для стажа потарахтеть еще чток. Тогда, кажется, ей встретился тот дядька в полупустом купейном куда она наметила втиснуть свои тюки под нижние полки. Он позволил, и она благодарно предложила ему чаю. Когда принесла, то, глядя на табличку с ее фамилией, он спросил, — Скажите, а Вера Щеглова не ваша ли дочь? — А в чем дело? — настороженно спросила Катя. — ли б не его такая крупная любезность... Стюками послала подальше. — Значит, ваша? — обрадовался он. — Она у меня училась в вечерней школе, я преподавал черчение. Это была лучшая моя ученица за все годы — золотая рука, прирожденный чертежник. — Вам сколько сахару? — спросила Катя хмуро. — Две, спасибо. — А скажите... «Чем она сейчас занята?» «Да черт ее знает! Шляется где-то!» Он заметно огорчился. «Жаль! Кристальной точности рука! А шрифты как писала! Могла бы стать первоклассным чертежником!» И, вынув ложку из стакана, сокрушенно покачал головой. «Могла бы стать чертежником!» Однажды она спросила дочь впопад А ну-ка, отвечай, что это там за сестра? — Где? — Вера в полном недоумении подняла на нее глаза от книги. — Совсем спятила на этих книжках дылда. Прежде еще понятные читала про мушкетеров или там Хаджуна Средина, а сейчас Катя пробовала заглянуть. — Мать честная! Одна хоть и по-русски, а ни черта непонятна, а вторая-то вообще на иностранном языке. Пробовала добиться? Незапрещенные ли книжки? Этого еще не хватало. на небось, работа. Верк только ухмыльнулась. «Ты что?» — говорит. «Это просто Агата Кристи, да еще специально облегченный вариант для школьников. Облегченный, не облегченный». Только ясно, что скоро с родной дочерью невозможно будет на одном языке говорить. Смотри на мать, когда тебя спрашивают. Вера отложила книгу. Ну? Я тебе понукаю. Дочь вздохнула. Мам, чего ты хочешь? В там какая-то... «Душевная, разговорчивая, мол. Кто такая?» У Веры оборвалось сердце. Закружилось что-то, как будто опрокинулось ведро, залившее холодной водой все внутри. Интересно, что самому отчиму мать не сказала ни слова, и это тоже обеспокоило дочь. Вечером, когда к матери заявился тот, Ненавидимый ими обоями старик с подслеповатыми воспаленными глазками, и мать ушла с ним в маленькую комнату шептаться и править торг. Вера наклонилась к сидящему за починкой утюга дядь Миши и быстрым шепотом проговорила: Будь осторожен. Она ожидала, что он удивится, станет расспрашивать, но он как-то легко взглянул на нее и сказал: Я знаю. Она ко мне хвоста приставила. Вера так и осталась стоять с полуоткрытым ртом. «Что? К — Что? Кого? Он хохотнул и мотнул головой в сторону маленькой комнаты. А вот из этих. И улыбнулся так же, как улыбался тогда на сквере, когда Маргоша разбегалась и била его ногой под дых разбегалась и била. Да что ты придумала? Он же сам рассказывал. Душевная какая-то сестричка, заботливая, легкая рука. Ну и что? А то, что Файка из пятой квартиры вроде видела его с какой-то в городе, да она спутала его с кем-то. Мать усмехнулась задумчиво. — Его спутаешь? и принялась затачивать ножницы вера молча следила за точными мерными движениями ее руки от чего то это мерное движение вызывало холодок в груди хотя она отдавала отчет в том что та еще и представляет Все это чепуха сплетни — проговорила она резко. — Дура твоя файка! Человек, бывает, встречает кого-то на улице случайно. Ну — Ну-ну, — отозвалась мать. — А то у меня-то рука нелегкая.